Глава 7. Смертник. Я чувствовал, как силой стремительно покидают моё бренное тело, как я снова становлюсь человеком. И это было до боли ужасно. Каждый миллиметр кожи горел, отдавая родимую радиацию. со лба струйма стекал пот, а я даже не мог поднять руку, чтобы смахнуть его. Казалось, что смерть уже совсем близко, и с каждой попыткой наполнить лёгкие воздухом, Старуха с косой, с ликованием приближалась. Надо же было так глупо попасться. Теперь я и сам пленник, который чудом сохранил ясность мыслей. Но что-то подсказывало, что это ненадолго. Я много раз отключался, совершенно потерялся во времени, ведь в этой клетке всегда было раздражающее светло. Разбить бы потолочные лампы, да вечно не хватало сил даже на то, чтобы встать. Довольно скоро во мне не осталось ни радиации, ни сил. Ушла и боль, оставив лишь зуд во всём теле, и я был готов кромсать кожу до крови, лишь бы от него избавиться. Но каждый раз вырубался раньше, чем успевал нанести себе хоть какой-то вред. Если ад существует, то я определённо его нашёл. Пару месяцев назад я с гордостью называл себя человеком в другом времени, а сейчас бы отдал всё, чтобы снова ощутить себя сильным мутантом. Как-то очнувшись, я обнаружил над собой нависшую голову в противогазе. Из-за стекол на меня смотрели такие невинные карие глаза. У меня брали кровь. Вот такая-то подопытная крыса получилась из самого сильного мутанта на континенте. А все моя доверчивость и этот чертов фериум. Но я не мог не попробовать договориться без жертв. Просто потому, что даже у такого чудовища, как я, есть свои принципы. «Зачем?» только и смог просипеть я потрескавшимися губами. — Я выполняю приказ, — ответила женщина. — Чей? — Мне запрещено с вами разговаривать. — А, ты уже начала. Мне не хватило сил на усмешку, уголок рта лишь дрогнул. — Передай своим начальникам, что скоро за вами придут, — просипел я. — За всеми. Кажется, в карих глазах, что спрятались за стеклами противогаза, блеснул страх. «Да, это вам с рук не сойдет», — процедил я и снова отключился. На этот раз я видел сон. Впервые с момента моего заточения. Перед глазами возникла лавина. Ее белоснежные волосы сияли под лучами яркого солнца. Образ был размытым, но чувство радости во мне вызывало самое настоящее. И оно мгновенно улетучилось, когда моя девушка заговорила голосом знакомого парня. мор но ну, наконец наконец-то! Что с тобой сделали?» «Пришлось рассказать Октору историю моего глупого пленения и его последствия». «Да уж», — выдал он в ответ, — «как нам тебя вытащить?» «Не знаю. А сколько времени вообще прошло?» «Четыре дня, три из которых я потратил на то, чтобы связаться с тобой?» «Издец! У меня больше не было слов». Четыре дня проваляться в беспамятстве, пока Фериум вытягивал из меня радиацию. А я, как и любой другой мутант, не могу жить без этого излучения. Так что сейчас самый важный вопрос — сколько мне осталось?» «Мы думаем идти на штурм», — продолжил Октор. Я старался не смотреть на лавину, хотя она и была всего лишь наваждением. Но девушка с голосом парня вызывала у меня жуткий когнитивный диссонанс. «Пару бомбы сюда», — посоветовал я, теряя нить разговора. «Мор, мор, вернись в реальность, мы скоро тебя вытащим». «Ха, интересно как. Или ты прятал от меня ещё одного умельца, способного взрывать стены?» «Нет, но в Новокаменске есть взрывчатка. Я договорился с Беркутом». «Договорился или не оставил ему выбора?» «Второе. Блядь, зря с ним отношения налаживал. Теперь всё коту под хвост». «Мор, взрывчатка будет готова завтра. Ты меня слышишь?» — продолжил парень. «Слышу, слышу. У меня возникла одна идея. Готов слушать?» «Да», — ответил я, стараясь сосредоточиться на голосе Октера. Фериум вытягивает радиацию. Тем самым он действует как магнит. И, вопреки расхожему мнению, он не уничтожает частицы, а накапливает их. Причём делает это очень быстро. «И что ты предлагаешь?» «Твоя сила работает по схожему принципу. Ты можешь попытаться пересилить влияние этого металла». Я рассмеялся. «Звучит нереально. Даже более нереально, чем перемещение во времени». «Ты меня переоцениваешь», — хмыкнул я. «Нисколько. Ты сам говорил, что с каждым разом открываешь новые грани своей силы». «Ага. У меня не осталось сил, чтобы поддерживать связь. В общем, ожидай вызова и держись». Только он закончил фразу, как я проснулся. Голова гудела, точно после лютой попойки. Кожа зудела так сильно, что хотелось содрать её с себя заживо. Я нашёл в себе силы присесть на кровать. Посмотрел на исхудалые руки, липкие от холодного пота. На коже выступали редкие тёмные пятна. Похоже, мне недолго осталось. Не такой судьбы я желал. Ох, не такой. Я сидел, судорожно вспоминая свой сон. Меня трясло, изнобило, но я всё равно выстраивал в голове нехитрый план. Через пять минут дверь отворилась и вошла знакомая мне женщина в химзащите. Я взглянул на неё из-под лобья, не скрывая бушующей злобы, и она попятилась обратно к двери. Не зная, откуда я взял силы, чтобы вскочить и ринуться к ней, женщина выронила поднос со шприцами, и я прижал её к стене. «Я всего лишь лаборант», — дрожащим голосом сказала она. «А мне плевать!» — усмехнулся я и стянул с неё противогаз. Давно я не видел столько ужаса на женском лице. «Как отсюда выбраться, говори!» — прокричал я ей в лицо. Она заплакала, по щекам покатились горячие слёзы. «Чего ревёшь, дура? Здесь нет радиации!» После этих слов она наконец-то осмысленно взглянула на меня, и я повторил свой вопрос, чётко выговаривая каждое слово. «Как отсюда выбраться?» «Никак. Дверь открывается только снаружи», — наконец-то ответила она. «Здесь есть прослушка?» «Да», — схлипнула она. Я одним рывком поднял с пола увесистый шприц и приставил иглу к горлу женщины. «Если хотите увидеть ее живой, открывайте», — выкрикнул я в пустоту комнаты. «Они не откроют», — шепотом сказала девушка. «Неужели ты им совсем не нужна?» «Я всего лишь лаборант», — ответила она и снова расплакалась. Тогда я рывком бросил её на кровати и приказал. «Сиди и не рыпайся, иначе будешь умирать долго и мучительно». Женщина судорожно закивала. Я подошёл к двери, приложил руки к металлической поверхности. Шестое чувство молчало, не в силах преодолеть барьера сфериума. Но я чувствовал кончиками пальцев, как вся моя сила пульсирует там, в стене. Как фериум забрал и облачил в плёнку из своих молекул каждую радиоактивную частичку. Попытался приманить самые мелкие из них. Это было очень тяжело и долго. Очень долго. Но я не сдавался. И вскоре процесс пошёл быстрее. Облачённые в плёнку из атомов фериума частицы приманивались кончиком моих пальцев, касались кожей, и оболочка лопалась. Так, очень медленно, сила возвращалась ко мне. Но удержать её оказалось в разы сложнее, чем возвращать. Фериум, как гигантский магнит так и норовил забрать обратно свою добычу. А я не давал, задействуя для этого все ресурсы собственного тела. И вновь потерялся во времени, возвращая свою силу, что жарким огнем разливалась по кровеносной системе, снабжая все органы. И так бы и дальше стоял у стены, если бы внезапно в шею не пронзила острая боль. Отшатнулся от стены и вскрикнул. Оказалось, что моя пленница вонзила мне в шею острую иглу. Я рывком вытащил шприц и бросил его на пол, а женщина забилась в угол, закрывая руками лицо. «Вот нафига!» — рявкнул я, прикладывая руку к ране. «Кровь почти не вытекала. Ничего серьёзного. Будем считать, что мне в кое то веки повезло». Не, «Не знаю», — в слезах простонала женщина. «Не убивай, пожалуйста». «Тогда сиди не рыпайся. Ещё раз станешь, я тебя зубами шею перегрызу». Это подействовало. Женщину так охватил страх, что, казалось, она стала еще меньше. «Вот и сиди так!» — буркнул я и вернулся к стене. Пришлось начинать сначала. Это была настоящая война по переманиванию частиц. Первые часа три побеждал Фериум, а потом уже и я втянулся. Всю накопленную силу я направлял в руки, собирал в кулаке частицы и уплотнял, и так до тех пор, пока их не хватило, чтобы создать одну единственную миниатюрную бомбу. А вот на защитный купол сил мне уже не хватало. Пришлось изгаляться. Я перевернул кровать и поставил ее боком в угол комнаты. Велел женщине спрятаться там и сам встал рядом. «Ну, была не была», — произнес я, и с размаху бросил в дверь свою бомбу. Меня откинуло к стене раньше, чем я успел присесть в укрытие. И в итоге я в него тупо сполз со стены, но благо остался в сознании. Ушах безбожно звенело, а кожу будто подпалили. Хотя почему будто? Как минимум, волосы на руках я сжёг, а остальное не ручаюсь, зеркала-то нет. Через пару минут я встал из укрытия и радостно воскликнул. Дверь успешно взорвалась. Я подошёл к бреше, из стен, точно жидкий металл, выливался в фериум, и в чистом виде было почти невозможно ему противостоять. Но благо, это продлилось недолго. Как только я вышел из комнаты, то ощутил вокруг целое море разлитой радиацией. Сделал глубокий вдох и стал снова накапливать столь родимую мне силу. В коридоре было пусто, звук сирены оглушал, да и мигающие красные лампочки над головой жутко раздражали. Я направился к выходу, шёл по памяти и по пути, как ожидалось, никого не встретил. Только вот входная дверь оказалась закрыта, а панель управления требовала набрать код доступа. И за слоем металла снова чувствовался фериум. Да, а ты ещё надеялся на лёгкий побег, Мор. Я простоял у двери битых полчаса, создавая новую бомбу, но так и не успел закончить. Дверь выбила мощным взрывом и металлическую створку выбросила на меня. Меня придавило ей, и я не мог просто так сдвинуть громадный кусок двери. Он будто бы весил килограммов триста. Но самое хреновое, что из мелких трещин на мою кожу капал фериум. Пара капель упали на лицо. Мне словно раскалённую кочергу к коже приложили. Настолько горячим был этот жидкий металл. Мне повезло, и через пару минут мои мутанты вошли в помещение и сняли с меня эту проклятую дверь. Первым делом я отряхнулся от застывших на коже капель фериума. Но они не желали отставать, и мне пришлось отдирать их от себя с кусками плоти. «Какая мерзость!» — прокомментировал встречающий меня Октор. «Но вижу, что ты воспользовался моим советом». «Ага», — фыркнул я. «И отлично. Иначе еще на одну дверь нам бы взрывчатки не хватило». И только тут до меня дошло, какую хитрую манипуляцию использовал Октор. Он заставил мне помочь ему в своем же собственном освобождении. «Умно. Больше нечего сказать». «Спасибо» усмехнулся актер, прочитав мои мысли. Не обольщайся, мы еще не сделали то, зачем пришли. Парень, как и пришедшие с ним мутанты, с недоумением посмотрели на меня. Нам нужно оружие, объяснил я, и без него мы отсюда не уйдем. У тебя есть план? Пока над ним думаю. Пошлите пока отсюда, хоть накормите меня. Мы вернулись в лагерь, прошли через ворота по подземному тоннелю, устроенному червём. Мутантам пришлась, кстати, моя тактика подкопа. Вовсю царила ночь, в которой виднелись лишь огоньки десятков костров. Я жадно уплетал рыбины одну за другой и даже не жаловался на отсутствие специй. После пятидневного заключения был голоден, как подземный червь. А они, к слову, не имели чувства насыщения. «Как ты собрался пробраться в бункер?» — спросил у меня один из старейшин. «Там же повсюду фериум. Это чистое самоубийство». Я прожевал кусок рыбы, жадно запил водой и только потом ответил. Вот об этом мы сейчас и подумаем. «Октор, ты же изучил бункер, когда твое сознание пыталось проникнуть внутрь?» «Да, я искал лазейки. И нашел?» «Да, фериум наверху. Чем ниже, тем его должно быть меньше. Вернее, точно меньше, но я не измерял, где он заканчивается». А «Надо узнать. Сможешь?» «Да, только понадобится время». «У тебя есть время до утра. Дальше будем отталкиваться от полученных данных». Оставив Октора у костра, я пошёл спать. Но насладиться грёзами смог лишь пару часов. Взбудораженный Октор разбудил меня задолго до рассвета. «Что такое?» — сонно спросил я. «Я кое-что нашёл». «И это не могло до утра подождать», — буркнул я и зевнул. «Нет. Ну что, ты готов?» «Готов, говори уже». — ответил я и присел на спальник. Если честно, то я не ожидал от новости Октера ничего хорошего. Но парень смог меня удивить. Прямо под нами расположено подземное озеро, и в нём нет радиации. Стесняюсь спросить, как ты об этом узнал? Влез в голову к местным рыбам? Нет, это старейшина водного племени обнаружил. Уже без энтузиазма признался он. «Ну хорошо, нашли вы озеро, и что с того?» а то, что вода в него проходит через противорадиационные фильтры и поступает прямо в бункер. «И что, ты предлагаешь мне всех бункерских отравить?» «Да нет же». «Подожди», — задумчиво произнес я. «Кажется, у меня есть идея». «Решил устроить очередной подкоп?» — насмешливо спросил октор. «Да, и не один». «Ты хотел то же самое предложить?» «Ну, почти». Я хотел предложить направить вниз червя, чтобы он сломал бункерским фильтр. Или чтобы вообще сделал проход до какой-нибудь соседней пещеры, и вся вода туда бы ушла. Но так мы только их подыхать оставим, а мертвецы оружие не сделают». На это Октор лишь пожал плечами, а потом спросил. «Так что ты придумал? Можешь внятно объяснить?» «Эх, нет в твоих речах уважения к старейшине», — усмехнулся я. — Это новая должность, — хмыкнул он. — Так что пока не утвердишь регламент обращения, буду говорить, что хочу. — Ого! — Да ты откуда таких слов набрался? — Парень из вольного племени и регламентами тут рассуждает. — Дело наудивился я. — Люди думают о всяком, — ответил он. — Так может, уже перейдем к плану? — Но я должен же был отомстить за столь раннее пробуждение, — хохотнул я. И вмиг стал серьезным. Придётся задействовать всех червей. Да ты полноценный штурм решил устроить? Именно. И в нём будут участвовать все. Для начала позови-ка мне наших мастеров по металлу. В твоих мыслях всё выглядит просто и красочно. Но будет ли так на самом деле? А его пока знает. Вообще, иди исполнять приказ. Не порть мои фантазии. Отмахнулся я от парня, и он убежал вглубь лагеря. А я прилёг на спальник но больше уснуть не смог. Все мои мысли были заняты продумыванием предстоящей спецоперации.